Сергей Карелин. Мертвые миры». Книга вторая. «Возвращение избранного». Глава первая. В комнате царил полумрак. Единственным источником света в ней был переливающийся огнями музыкальный центр, который стоял в противоположном от меня углу. Его колонки наполняли окружающее пространство оглушающим грохотом однообразно ритмичных звуков какого-то зловещего техна. Честно говоря, у меня от этой музыки начала болеть голова. Я подумал, что пора двигать домой. Но сначала надо было найти Артёма. Под музыку в сумасшедшем танце дёргались несколько человек, и моего друга среди них не было. Я хотел уже отправиться его искать, когда он внезапно появился. «Наливай!» Артем плюхнулся рядом со мной и уставился на меня осоловившими глазами. Сегодня он явно перебрал, что ему было совершенно не свойственно. Последний раз я видел его таким пьяным два года назад. Тогда он обмывал на работе новую звездочку на погонах, а после завалился ко мне продолжать веселье. Трудно сказать, что стало причиной сегодняшнего его состояния. В принципе, вечеринка, на которой мы присутствовали, была довольно скучной. Какой-то знакомый Артема отмечал день рождения, и он уговорил меня пойти с ним, пообещав много красивых женщин и полный отрыв. Однако на вечеринке помимо нас были только две семейные пары, да пара свободных девушек, страшных, как Третья мировая война. Я думаю, что именно этот факт стал причиной того, что Артём налег на водку, которой было хоть за Леся. У меня же, честно говоря, сорокоградусная что-то не пошло, и я смог осилить всего грамм сто». Поэтому был до неприличия отрезв. Я взял со стола початую бутылку и, налив водки в две рюмки, одну протянул Артему. «Скукотище!» – заявил он и залпом выпил водку, даже не поморщившись. Закусив маринованным огурчиком, он блаженно откинулся на спинку дивана. «Зачем мы сюда притащились?» – спросил я его. «Кто-то говорил, что девушки будут». «А что, разве их нет?» «Ты издеваешься?» — хмыкнул я. — Сам знаешь, что можно сказать, их нет. — Да знаю, знаю! — махнул рукой Артем. Честно говоря, я сам думал, что будет лучше. — Тогда пошли отсюда. — Пошли! — неожиданно быстро согласился Артем. Наше продвижение к выходу осталось незамеченным, и мы вышли в коридор, где внезапно натолкнулись на именинника. — А вы куда собрались? — поинтересовался он, подозрительно оглядывая нас. «Да так!» – ответил Артем, с трудом воручая языком. «Покурить!» «Тогда я с вами!» Андрей покачнулся, я понял, что он тоже здорово набрался. Мы вышли на лестничную площадку и уселись на подоконнику открытого окна, из которого тянуло свежим морозным воздухом. Нам даже не пришлось придумывать способ ускользнуть. все решилось само собой. Хозяин квартиры сделал одну затяжку и осел на пол. Затяжка оказалась последней каплей для его насквозь проспертованного организма. Мы с Артемом оттащили Андрея в квартиру, сдав его на руки сестре невзрачной высокой девушке с какими-то потухшими, бесцветными глазами. Затем мы покинули квартиру и, спустившись вниз, вышли на улицу. Я жадно вдохнул морозный воздух. Был конец января, и уже неделю держалась на редкость хорошая погода. Чистое небо, солнце и легкий морозец. Такая зима мне по вкусу. «Уже 12! резюмировал мой друг, оглядывая заснеженный двор, заставленный машинами. «Надо тачку ловить и двигать какой-нибудь клуб. Развеять скуку!» «Клуб?» — я удивленно уставился на друга. Странно, но сейчас Артем выглядел почти трезвым. «Клуб! Или ты хочешь домой? Брось! Завтра воскресенье! Давай оторвемся!» «Ладно», — согласился я, пожав плечами. Мне вдруг стало тоскливо. Честно говоря, это чувство появлялось у меня все чаще и чаще. Уже год прошел после моего необыкновенного путешествия по девяти мирам. Тогда волею судеб мы вместе с моим другом очутились в ином мире. Оказалось, что есть и другие реальности, в которых действует магия. Кстати, меня объявили избранным, и... В общем, с этого все и закрутилось. Можно сказать, что наше путешествие закончилось удачно. После множества довольно опасных приключений мы с Артемом вернулись на Землю. Вообще-то я редко вспоминал то время, но когда это случалось, на меня нападала тоска. Сразу вспоминалась Сана. Ну да ладно. Сейчас-то что об этом думать. Все в прошлом. Тем временем Артем начал действовать. Он поймал такси, и мы отправились в ночной клуб. Мой друг хорошо ориентировался в подобных заведениях, мне же, по большому счету, было все равно, куда направиться. Название клуба при входе я не разглядел, но внешний вид его был достаточно стильным. Внутри же он ничем не отличался от обычных забегаловок, которых в Москве навалом. Длинная стойка бара, просторный зал, антураж которого был очень скромным. Конечно, присутствовала сцена, на которой четверо заросших парней терзали гитары. В принципе, мне нравилась тяжелая музыка, но это было уже чересчур. Ритм музыке этих новооспеченных металлистов отсутствовал как таковой. Сплошная импровизация, которая через несколько минут не вызывала ничего, кроме раздражения. Я попытался привлечь внимание Артёма к этому факту и предложил найти более спокойное место. Но куда там? Мой друг очутился в своей стихии. Он что-то прошептал мне, но в грохоте музыки я не расслышал ни слова. Зная Артема, нетрудно было догадаться, что сейчас произойдет. Не прошло и пяти минут, как словно по волшебству в переполненном клубе прямо перед сценой освободился столик, за который Артем торжественно воссел и махнул мне рукой. Я покачал головой и присоединился к нему. Перед нами тут же появились четыре кружки пива и горячая закуска. «Как это у тебя получается? Поделись секретом», — сказал я. «Стараемся», — ответил он, пожимая плечами. «А секрет денег стоит. Шутка. Давай лучше выпьем закос». «За что?» — я чуть не уронил кружку. «За кос!» — неожиданно серьезно ответил Артем. «Ты что, забыл уже?» «Разве это забудешь?» — пробормотал я. «Но мы с тобой так и не поговорили об этом, помнишь?» Я кивнул. Это было правдой. Не знаю почему, но после возвращения мы не разговаривали о нашем путешествии. Как-то одновременно мы наложили табу на эти разговоры. Может, здесь была замешана какая-нибудь магия? Не знаю. Я, если вспомнить все, что там произошло, избранный маг, который может свободно путешествовать между мирами и вроде обладающий огромной магической силой. — Смешно, да? Но поверьте, год назад мне было не до смеха. — Ты хочешь поговорить об этом? — спросил я после недолгой паузы. — Да. — Что-то произошло? Я внимательно посмотрел на Артема. — Произошло, — кивнул он. — Меня здесь кое-кто навестил. — Кто? — Зельда. — Зельда? Я внезапно почувствовал укол ревности. С Зельдой, ведьмой из замка Арткос, моя встреча с которой и положила начало нашим прошлым приключениям. Нас связывала дружба, а может и что-то большее. По крайней мере, какое-то время я в это верил. А почему она ко мне не пришла? Да расслабься! рассмеялся Артем. Пошутил я! А здорово ты клюнул! Врезать бы тебе! ⁇ я вздохнул с облегчением, прожигая своего собеседника гневным взглядом. Врешь, Может, и полегчает! Только ты последнее время какой-то не такой! Я-то вижу тебя насквозь! Ты что?» Я, уже не слушая друга, уставился на сцену. Четверо терзавших гитар виртуозов покинули ее, и сейчас площадку заливал мягкий желтый свет. В его лучах появилась девушка в длинном свободном платье. Ее сопровождали двое затянутых в кожу бритых парней. Один из них держал гитару, второй подошел к стоявшему неподалеку синтезатору. В клубе внезапно воцарилась тишина. Я нервно сглотнул. На сцене передо мной стояла Зельда. Я помотал головой, пытаясь прогнать видение, но оно не исчезло. ни себе прошептал Артем. «Вылитая Зельда!» «Это она!» – тоже шепотом ответил я. «Ну ты пророк!» «Ты что, с ума сошел?» Артем толкнул меня локтем в бок. «Она просто похожа! Откуда здесь наши ведьмы взяться?» «А почему нет?» Император говорил, что когда я понадоблюсь, за мной придут. Артем хотел что-то ответить, но в этот момент девушка подняла руки вверх и запела. «Чистый!» Невероятно сильный голос девушки палился без всякого аккомпанемента. Она пела не по-русски, но я, к своему изумлению, узнал этот язык. Это был язык магов девяти миров. Когда она закончила свой мелодичный напев, полилась тихая, спокойная музыка. Девушка снова запела, и голос ее показался мне поистине ангельским. — Ну что? — прошептал я своему другу. — Теперь видишь? Узнаешь язык, на котором она поет? «Может, ты прав. Не до такой степени мы пьяны, чтобы такие галлюцинации наблюдать», — смущенно ответил Артем. «И что ты предлагаешь? Подойти к ней после концерта?» «Да ты что?» — возмутился я. «Если надо будет, сама подойдет. Может, это и в самом деле не она». «Ладно, как скажешь», — кивнул Артем. «Давай выпьем». Я попытался выяснить, как называется эта группа, но, к моему удивлению, никто из наших соседей ничего не знал. Это было более чем странно. Концерт длился еще полчаса. Песни, на мой взгляд, были однообразными, и под них можно было неплохо выспаться. Если бы не голос девушки, я, наверное, не смог бы выдержать это получасовое выступление. Но вот оно закончилось, и сцена опустела, как и кружки, стоявшие перед нами на столе. Я уже был изрядно пьян, и внезапно мне стало ясно, что я не могу больше сидеть в этом здании. Меня охватил внезапный приступ непонятно откуда взявшейся клаустрофобии. Я сначала попытался объяснить это своему другу. А затем, поднявшись из-за стола, неровной походкой направился к выходу, игнорируя вялое сопротивление Артема. Одевшись, я вышел на улицу и закурил, вдохнув полной грудью свежий воздух. Сразу стало легче. Несколько минут я курил, лениво разглядывая проезжавшие мимо машины. Докурив, бросил сигарету и направился ловить тачку. Но не успел сделать и десяти шагов, как меня окликнул мелодичный женский голос. «Олег!» Я повернулся, и сердце мое забилось сильнее. Метрах в двух от меня стояла девушка, которая пела в клубе. Сейчас, приглядевшись, я понял, что это не Зельда и все же она была очень похожа на мою знакомую ведьму. «Вы торопитесь?» – произнесла девушка. «Да вообще-то нет. А откуда вы знаете мое имя?» «Знаю. Я думаю, нам надо поговорить. Не возражайте? «Нет. А как вас зовут?» «Милна», – девушка улыбнулась и, шагнув к проезжей части, подняла руку. Стоявший невдалеке огромных размеров джип мигнул фарами и подкатил к нам. «Садитесь!» – кивнула мне девушка. Я был не в том состоянии, чтобы отказываться от подобного предложения, хотя авантюрная жилка у меня отсутствовала, алкоголь сделал свое дело. «А как же я?» – раздался за моей спиной голос Артема. Он подлетел к нам и, оглядев с ног до головы незнакомку, улыбнулся одной из своих фирменных улыбок. Однако к его огромному разочарованию улыбка не произвела на Милну никакого эффекта. «Это ваш друг Артем? спросила она у меня. «Да, но откуда вы знаете?» «Знаю. Вы можете проехать с нами, Артем. «Куда?» – с подозрением спросил мой друг. «В безопасное место. Кстати, меня зовут Милна. Так вы едете?» «Едем, прекрасная незнакомка!» «С вами хоть на край земли!» — ответствовал Артем, и мы забрались на заднее сиденье джипа. Милна села на переднее сиденье. Водителя я не смог разглядеть, только отметил его поистине богатырское сложение. За всю дорогу он не произнес ни одного слова. Впрочем, как и Милна. Артем некоторое время настойчиво пытался ее разговорить, используя свой богатый арсенал шуток, но быстро понял тщетность своих попыток. Ехали мы минут 30. Насколько я разбираюсь с топографии Москвы, забрались мы куда-то на юго-восток. Машина подкатила к девятиэтажному дому и, дождавшись, когда мы вылезем, тут же уехала. К моему удивлению, Милна направилась не в дом, а в обход его. Куда это мы? Поинтересовался я. Вот будет здорово, если мы попадем в какую-нибудь передрягу. Сейчас вы видите. Коротко ответила Милна. Обогнув дом, мы оказались на огромном пустыре. Было удивительно, что в черте Москвы остались еще такие пространства незастроенной земли. В центре пустыря возвышалась небольшая церковь, окруженная высоким забором. Мы с Артемом переглянулись. Довольно странное место для церкви. Да и сама церковь выглядела необычно. Во-первых, на куполе отсутствовал крест. И расписана она была как-то странно, красной с зеленым, что придавало ей какой-то игривый вид. «Что за архитектурное чудо?» – поинтересовался Артем у нашей спутницы. Но та в ответ лишь покачала головой и направилась к ограде, где распахнула небольшую, совершенно незаметную калитку. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Поднявшись по ступенькам, мы вошли в храм. Оказавшись внутри, я открыл рот от удивления. Ни алтаря, ни иконостаса, ни других привычных церковных атрибутов. Голые белые стены, а посередине, прямо на каменном полу, нарисована багровая шестиконечная звезда. Милна остановилась перед звездой и, повернувшись, пристально посмотрела на нас. «Здесь не черное место начинается!» – пробормотал Артем, ошарашенно озираясь по сторонам. «Я вообще-то крещеный!» Милна как будто нас не слышала, продолжая нас разглядывать. «Итак, пошел я на пролом. Ты из арткоса?» «Не совсем», — улыбнулась Милна. «Не из арткоса». «Не понял», — искренне признался я, бросив взгляд на Артема, который с недоумением смотрел на нашу новую знакомую. Я не ведьма и приняла вид вашей знакомой только для того, чтобы не терять время на объяснение в клубе. Так кто же ты? Не удержался Артем. Скажем так, я представляю организацию, которая не подчиняется императору Девяти Миров. Скорее наоборот, она противостоит ему. Я потряс головой. Я что-то плохо соображаю, выпил многовато. Кто ты? Говори прямо, что тебе нужно. Что ж, Милна вновь улыбнулась. Я представляю хранителей. Кого? Я отшатнулся. Влипли, блин! Вырвалось у Артема, и я был с ним полностью согласен. У меня не было никакого оружия, насколько я знал, у Артема тоже. Оставалось надеяться на мои магические способности, которые, как я уже говорил, были ограничены. Хотя частенько помогали мне выпутываться из неприятных ситуаций. Артем тем временем переместился ближе ко мне, и в его руке появился выкидной нож. Я еле сдержал улыбку. Это было несерьезно. Девушка обладала магической силой. Это я чувствовал. Пистолет бы еще мог помочь, но никак не нож. «Не горячитесь!» Увидев нашу реакцию, Милна предупреждающая подняла руку вверх. «Я не причиню вам вреда». «Верится с трудом», – проворчал я. «Год назад я уже имел знакомство с хранителями, когда оказался в одном из мертвых миров. Они долгое время находились в недосягаемости для магов девяти миров, и именно мое появление там сделало их доступными. Так вот, в тот раз, насколько я помню, нас хотели затащить в какие-то лаборатории» чтобы проводить над нами непонятные опыты, пока мы не испустим дух. «Я понимаю, почему вы не доверяете мне», — кивнула Милна. «Прежний главный хранитель умер три месяца назад. Его деятельность на посту руководителя ордена признана неудовлетворительной. Сейчас я здесь по поручению 47-го магистра ордена Кроста Перода Торена». Артем присвистнул. Нифига себе! У меня язык не повернется каждый раз выговаривать такой бред. Трудно, наверное, бедолаге жить с таким имечком». «Как ты сме...» — скинулась Милна, и вдруг, словно что-то вспомнив, замолчала, а через несколько секунд заговорила спокойным голосом. «Если вам сложно называть магистра полным именем, зовите его Мэттер Торен. Итак...» Я уполномочен принести вам от лица нашего ордена извинения за то, как с вами обошлись тогда. И у меня есть к вам предложение. Подобной наглости я давно не встречал, — выпалил Артем, которого, похоже, переполняло желание высказаться. Здесь, конечно, сказалось опьянение. Мой друг, как это частенько с ним бывало, в запале соскочил с тормозов. К сожалению, на мои толчки в бок он не реагировал. «Я!» — Милна вновь сделала над собой невероятное усилие и сохранила спокойный вид. Я чувствовал, что она еле сдерживается. Похоже было на то, что, будь ее воля, от моего друга и мокрого места не осталось бы. «Успокойся, Артем!» — прошипел я и лучезарно улыбнулся девушке, которая продолжила свою речь. «Мы понимаем, что у вас есть договоренность с орденом ведьм и непосредственно с императором. И мы знаем, что Олег избранный, поэтому наше предложение может звучать для вас несколько странно. Выкладывайте! Мне уже надоела вся эта церемонность. Мы предлагаем вам отправиться с нами в мертвые миры и там вместе с нами препятствовать экспансии императора, который в своем необузданном стремлении захватить как можно больше миров потерял чувство реальности. К сожалению, Орден Ведьм потворствует этому. Артем громко засмеялся, да и я не смог сдержать улыбки. Походило на то, что меня держат за полного дурака. «Подождите смеяться!» — не успокаивалась Милна. «Вам будут предоставлены огромные полномочия. Фактически вы станете повелителем всех мертвых миров!» В ваших руках сосредоточится небывалая власть. Вы станете равным по могуществу императору. Вы будете вольны путешествовать по мирам и возвращаться в Зейн когда угодно. Полная свобода действий. Признаюсь, я был удивлен таким предложением. Оно, конечно, звучало заманчиво, но... Вы предлагаете мне очень много, но, простите... Я не верю в искренность магов. Год назад хранители были готовы убить нас. Сейчас же они предлагают сотрудничество. И кого я должен выбрать? Орден ведьм, которые помогли мне? Или хранителей, которые пытались меня убить? Я же принесла официальные извинения. И думаешь, это все? Принесла извинения, и теперь я у вас в кармане? Что ты вообще обо мне знаешь? «У вас будет неограниченная власть, вы будете несметно богаты, будете купаться в роскоши и...» «Все, хватит!» «Мне это порядком надоело. К тому же я уже протрезвел до такой степени, когда начинает болеть голова». «Мой ответ?» «Нет». «Это ваш окончательный ответ?» «Прищурилась Милна». «Да». «Что ж...» «Видят боги, я предлагала вам все, что было в моих силах. Вы отвергли мои предложения, и мне ничего не остается, как уничтожить вас». «Что?» — вырвалось у Артема. Я, недолго думая, схватил своего друга за руку и рванул к выходу, но внезапно перед нами возникла огненная стена. Повернувшись, я увидел, как Милна делает руками сложные пасы и над ее головой разгорается багровое свечение. Раздался хлопок, и в центре звезды возникла призрачная фигура, которая начала постепенно принимать материальный облик. Мимо меня просвистел пущенный Артемом нож, но он растаял в окружившей девушку в защитной сфере. И тут я почувствовал, как во мне просыпается злость. Сами собой на язык пришли слова заклинания, и я, громко прокричав их, выкинул перед собой руки. Сгусток багрового пламени сорвался с них и с шипением врезался в защитную сферу девушки. Лицо ее исказилось от боли, она махнула рукой. Я отпрыгнул, и в то место, где я стоял несколько секунд назад, ударила молния. Мелкие осколки камня разлетелись в разные стороны. Несколько их больно саданули меня по лицу. На месте взрыва красовалась большая обожженная воронка. Я понял, что медлить нельзя. Тем более фигура в круге уже почти превратилась в отвратного вида седого старика с большой бородавкой на носу и ненавистью, горящей в глазах. Прошептав заклинание, я сложил ладони в замок и воздел их над собой. В нашу противницу ударил ослепительный голубой луч. С оглушительным треском ее защита лопнула, и последним, что я увидел, была слепящая вспышка. Затем что-то толкнуло меня в грудь, и я потерял сознание. Очнулся я уже на снегу. Судя по часам, находился я в отключке довольно долго. Ощупав себя, я убедился, что никаких серьезных повреждений у меня нет. Пара ушибов и все. Я с трудом приподнялся. На том месте, где находилась церковь, ничего не было, кроме почерневшего снега. Приложив поистине титанические усилия, я встал и, шатаясь, побрел к лежавшему метрах в десяти от меня Артему. Мой друг так и не пришел в себя. Протащив его метров 15, я понял, что один не справлюсь. Тяжело вздохнув, достал у него из куртки мобильный телефон и набрал номер.